Глава 33. Вынырнув в стороне от жницы, Лисьяр поднял с земли путевой камень, еще горячий, сунул его за пазуху, огляделся. «Зачем я это сделала?» бормотала нежданно. Она стояла, прислонившись к стволу, бесцельно смотрела в пустоту и повторяла раз за разом, «Зачем я это сделала?» Лисьяр хмуро покосился на нее, собрал горсть прошлогодних веток, черных от сошедших морозов, ворох еловых веток, Пристроил в корнях березы и поджег. Положив на горку тлеющие листвы склянку со снадобьем, обещанном еге, присыпал ее землей и подождал, когда склянку окутает сизый дымок. Склонившись к тощему костерку, прошептал. «Хранительница чертога марены шлю, в счет уплаты долга». Дымок стал еще более плотным, скрыл склянку. А когда развеялся, склянка исчезла. Тогда лисьер затушил костерок, Засыпал его землей. Встал, оправил кафтан. «Зачем я это сделала?» Нежданно уселась на голую землю, обхватив колени руками, раскачивалась из стороны в сторону. Выглядела больной, с лихорадочным блеском в глазах и блуждающим взглядом. Аптекарь подошел к ней, протянул руку. «Пойдем, мы здесь слишком близко. Жница может найти нас». Девушка подняла голову, прошептала. «Это я виновата». «Ты?» просто согласился Лисьяр. Девушка вздрогнула, будто от пощечины, замолчала, перестала плакать. Взгляд, наконец, стал осознанным. «Что мне делать? Как вернуть маму?» Лисьяр усмехнулся. «Я не знаю, когда жить до утра, а ты такие вопросы задаешь». Он покачал рукой, настойчивее приглашая спутницу отправляться в путь. «Пойдем. Нам еще Мару забирать».